Кришнамурти. Вы употребляете сейчас слово «знание». Оно предполагает время. Когда вы время прекращаете, в том смысле, о котором мы говорим, знание как опыта, не существует. Бом. Нам надо понять, что означает слово «опыт». Кришнамурти. Опыт, память. Бом. Люди говорят «я учусь у опыта, я постигаю нечто». Кришнамурти. Что является становлением? Бом. Хорошо, давайте сделаем это более понятным. Видите ли, существует вид опыта, например, чья-то работа, которая стала искусством и постижением? Кришнамурти Конечно, но это совершенно другое. Бом Но вы говорите, что не имеет никакого смысла приобретать опыт ума, психологический опыт. Кришнамурти Да, давайте выразим это так. Психологический опыт существует во времени. Бом Да, и он не имеет значения, ибо вы не можете сказать «от того, что я стал искусным в своей работе, я стану разумным или умелым во всем». Кришнамурти. Да. И куда это ведет? Я осознаю, что знание – есть время. Мозг понимает это и видит, что время важно в одном определенном направлении. И вообще не имеет значения в другом. Тут нет противоречия. Бом! Я сказал бы, что значение времени ограничено определенным направлением или сферой, а вне ее оно ценности не имеет. Кришнамурти. Да, вы понимаете, что представляет собой ум или мозг без знания? Бом. Без психологического знания? Кришнамурти. Да, я говорю о психологическом знании. Бом. Ум – мозг, который организует свою деятельность без психологического знания, тем самым не вовлечен в процесс времени. Кришнамурти. «Да». Бом. «Таким образом мы говорим, что сфера мозга должна организовывать себя психологически, полностью себя понимая». Кришнамурти. «И находится ли тогда ум, мозг, в беспорядке?» «Конечно нет». Бом. «Безусловно. Но я думаю, что столкнувшись с таким подходом, люди могли бы принять это как беспорядок». Кришнамурти. «Да». Бом. «То, что вы говорите...» Я думаю, означает, что само понятие психологического самоконтроля не имеет смысл Кришнамурти Поскольку знание моего «я» – психологическое знание – есть время. Бом Да, я понимаю, что вся эта сумма знаний есть «я» – есть время. Кришнамурти А что представляет собой жизнь без этой суммы знаний? Не существует времени, не существует знания в психологическом смысле, нет ощущения меня, и что тогда есть? Придя к такому состоянию, многие люди сказали бы «Какой ужас!» Бом. Да, потому что кажется, что это было бы не небытие, ничто. Кришнаморти. Ничто. Но если прийти к этому состоянию, что тогда могли бы вы сказать Именно потому, что это ничто, это все. Бом. Да, я готов с этим согласиться. Я это знаю. Это истинно. Ничто содержит все. Кришнамурти. Это не медитация. Это ничто. Nothing. Бом. Не вещь. Nothing. Кришнамурти. Не вещь. Правильно. Бом. Вещь ограничена. А это не вещь, потому что не существует пределов. Во всяком случае, потенциально это содержит все. Кришнамурти. «Погодите, сэр, если это ничто, и поэтому все, то все есть энергия?» бом «Да, первопричина всего есть энергия». Кришнамурти. «Разумеется, все есть энергия. А что является ее источником? Или источника энергии вообще не существует, а есть только энергия?» Бом. Просто энергия. Энергия – это то, что есть. В источнике нет необходимости. Это, пожалуй, и есть целостный подход. Кришнамурти. Нет. Если существует ничто, и, следовательно, существует все, а все – это энергия, мы должны быть очень осторожны, потому что индусы также считают, что Брахман есть все, понимаете? Но это становится идеей. принципом, и тогда это, опять же, функционирует в мозгу. Факт таков, что существует ничто а, следовательно, существует все, и все это есть космическая энергия. Но с чего начинается эта энергия? Бом, мы не говорим о времени. Кришнамурти, я знаю, что мы не говорим о времени, но христиане сказали бы, Бог есть энергия, и Он есть источник всей энергии. Не так ли? Бом. Но у христиан есть и идея того, что они называют Богом-отцом, Godhead, что является также источником самого Бога. Кришнаморти. Такую идею имеют также индусы, арабы и евреи. Не выступаем ли мы против всего этого? Бом. В некотором смысле похоже на то. Кришнаморти. И все же это не одно и то же. Мы должны быть осторожны. Бом. Много подобных идей было высказано за прошедшие века. Кришнамурти. Тогда это означает всего лишь выход в пустоту? Живет ли кто-нибудь в пустоте? Бом. Ну, это не ясно. Кришнамурти. Существует ничто, и все есть энергия. Что это означает? Бом. А существует ли что-то в самой этой энергии? Кришнамурти. Оно не отличается от энергии, но, находясь внутри... Оно говорит «Я» совершенно иное, чем «то». Бом. «Я» ограждает себя и говорит «Я иное, я вечное». Кришнамурти. Почему оно так поступает? Почему возникает разделение? Не потому ли, что внешне «Я отождествляю себя с домом и прочим», а это отождествление проявляется внутренне? Бом. Да, и второй момент – То, что мы некогда установили понятие чего-то внутреннего, и поэтому стало необходимо его защищать, в результате создается обособленность. Кришнамурти, разумеется. Бом. Внутреннее было, очевидно, самым ценным, и его надо было защищать всей нашей энергией. Кришнамурти. Не получится ли тогда, что существует только организм, как часть энергии? Не существует вообще «я», За исключением паспорта, имени и формы, иначе говоря, ничто. И, следовательно, существует все, а все есть энергия. Бом. Да, форма не имеет независимого существования. Кришнамурти. Наоборот. Существует только форма, и это все. Бом. Существует также энергия, вы говорите. Кришнамурти. Часть энергии. Таким образом, существует только это, только внешний облик. Бум. Эта энергия имеет внешнюю форму. Кришнамурти. Понимаете, сыр, что мы сказали? Не конец ли это путешествия? Бум. Нет, я так не считаю.